Глава 23. Скребер. Пока бомж отлеживался, жук промыл содержимое сумки с добычей в бочке с дождевой водой, стоящей за домом, и рассортировал. Пять жемчужин. Целых пять. Неимоверное богатство по меркам Стикса. Это не считая прочего, спаранов, гороха и нити янтаря. Одну красную жук тут же заглотил, пока жаба не проснулась и не отговорила от такого, с ее точки зрения неразумного поступка. Да ладно, элитника-то он завалил сам, единолично, пусть и повезло ему при этом безмерно, тем более, что пять напополам не делится, а четыре очень даже неплохо. Крестнику две черные, а черную и красную себе. Он бомжа, считай, с того света вытащил, так что вторую красную по праву себе заберет. И это будет честно. Крестник, конечно, несколько раз его шкуру спасал, но ему же жемчуг ни к чему. У него все равно никакой дар не проклюнется, хоть пригоршню жемчуга сожри. Дефективный он, одним словом. Зато пораной и все остальное строго поровну. Ну или лучше по-честному, живчик ему не требуется. Так что он себе немного в запас отцыплет. Исключительно для живчика. И все остальное, что есть, пока что у себя поддержит. Крестнику сначала выздороветь нужно, в себя прийти. Зачем ему лишнюю тяжесть таскать? Попрется к этому своему скреберу на съедение, так вообще все пропасть может. Пожалуй, лучше у меня пока побудет, так сохраннее. На улице мимо дома иногда проходили различные зараженные, в основном пустыши. В калитку слава, Стиксу ломиться не пробовали ни разу, а те, что постарше, вообще мимо пробегали по своим делам, не обращая внимания на кажущийся пустым и безжизненным дом. Огонь жук не разводил. Консервы лопали неразогретыми, воду из колодца добывал в темное время, изо всех сил стараясь не шуметь. Вороток, на который цепь наматывалась, смазал прогорклым подсолнечным маслом, найденным на кухне. После этого тот скрипеть вообще перестал. Слышался только плеск воды, когда капли срывались вниз с поднимаемого ведра. Похоже, такие звуки зараженных не сильно привлекали, так что обошлось. На пятый день снаружи послышался звук нескольких двигателей. Затаились, рассчитывая, что пронесет, но, похоже, без сенса тут не обошлось. Машины остановились прямо напротив дома, в запертую дверь забарабанили, и тут же коротко рявкнул пулемет, затем еще один. Выласти, по по-быстрому, хериться не стоит, хуже будет!» Прятаться смысла не было. Эти своим шумом всю округу переполошили. «Вон пулеметы как заливаются, патроны совсем не экономят, значит, не просто банда рейдеров пожаловала» а кто-то покруче. Горыныча видели только разок, да и то мельком, но узнали сразу. «Сын где?» «Возле мясокомбината остался». «Живой?» «Не думаю». Элитник на машину свалился, сплющил, а он внутри был. Я все сам видел. Раздавил чистую всех, кто внутри был. Так что без шансов. «Давайте в машину оба. Здесь жарковато становится. Остальные подробности по дороге расскажете. Впрочем, весь путь до стаба пришлось помолчать. На попытку Жука заговорить, Горыныч только отмахнулся. Так и сидел молча всю дорогу, уставившись потухшим взглядом в одну точку. Периодически работали пулеметы, отгоняя самых навязчивых тварей с пути. Двигались без остановок до самого стаба. Там в стабе уже дожидался ментат, вызванный для допроса с пристрастием. Бомжа медики обработали, в этот раз уже профессионально, и отпустили отлеживаться. Ему все равно рассказывать особо не о чем было. Основные события без его участия прошли. Пришлось Жуку одному отдуваться. Присутствие ментата не соврешь. Да он и не собирался, чего скрывать. Вины за собой он особо никакой не чувствовал. Единственное, только что свалил, не успев предупредить остальных, так ведь обстоятельства не позволяли действовать по-другому. Времени не было. Пока бы объяснил, пока те бы сообразили, так там возле мясокомбината все бы и остались. Ментат подтвердил, что он все рассказал без утайки и откланялся. «Элитника завалил ты лично, пусть даже и по невероятно удачному для тебя стечению обстоятельств. Так что все, что взял, твое, я без претензий. Сына не уберегли, но вины вашей в этом не усматриваю. Он сам захотел рискнуть и знал, на что шел. Не дитя малое ведь уже был. Свободный». Можете жить, как хотите, но к себе не возьму без обид. И лучше вам побыстрее свалить из стаба с глаз моих подальше. За лечение бомжа Жук заплатил с лихвой, чтобы побыстрее и все самое лучшее. Так что через неделю тот был почти как новенький. Переться в поселок вдвоем глупо, придется Фрола ждать, пока тот соизволит явиться. А пока из гостиницы лучше носа не показывать чтобы не напоминать Горынычу о своем существовании. Благо все блага цивилизации имелись на месте, только плати, а платить было чем. Бухали на удивление в меру. Бомж так вообще, похоже, готовился завязать с этим делом. Бахнет пару рюмок и все, больше не принимает. Все больше лежит, закинув руки за голову и думает. Жук пытался его разговорить, но тот отвечал неохотно, только чтобы друга не обидеть. Фрол и сыновья прибыли в конце следующей недели. Предупрежденные люди тут же стуканули о его появлении. «Наслышан про ваши подвиги. Как это вас, Горыныч, в асфальт не закатал? Стареет, наверное. Че, решили у меня отсидеться? Не, я с Горынычем ссориться не хочу. Не настолько вы мне близкие люди. И даже за большую плату. В другом месте шхерьтесь, это без меня». «Ты это зря. Претензий у Горыныча к нам никаких, он сам это сказал». «Глаза ему лучше не мозолить, это понятно. Только мы не прятаться к тебе собрались. У бомжа дело в ваших краях нарисовалось. Важное, говорит, не мне за него решение принимать. Он мальчик взрослый, сам судьбу свою решает. Мне только проводить до места. Тебе ж лишние стрелки в обратной дороге не помешают. И платить не нужно, мы сами приплатим. Так что?» «Схожу, провентилирую вопрос насчет вас. Если ровно все, как ты говоришь, тогда базара нет». Обратная дорога к поселку прошла, к удивлению Фрола, опять без особых проблем. Когда в стаб ехали, пришлось пострелять. Увязалась где-то в середине дороги стая тварей и непростых. Рубера не было, но топтунов и лотерейщиков там имелось достаточно. Пришлось Фролу проявить чудеса фигурного вождения на неповоротливой гордости советского автомобилестроения. А Ваньке – навыки снайперского огня из пулемета. Ушли с трудом, повторять такое на обратном пути не хотелось. Фрол виду не показывал, но в душе сильно обрадовался появлению уже испытанных парней. С ними шансы на успех резко возрастали. Два пулемета вместо одного – совсем другое дело. Патронов только надо прикупить. Расход слишком большим оказался в этот раз. Как всегда, успешно преодолели традиционный забег спортсменов-разрядников. Опять, в который раз, каждый остался при своих. Люди потратили немного патронов, твари потащились зализывать раны. Все как всегда. Стандартная процедура переправы с завязыванием глаз и вознею моста. И вот он дом, милый дом. Для фрола и сыновей его, естественно. Селяне на телегах уже дожидались возле ворот. Как только они узнают, когда прибудет груз. Разное ведь может в дороге произойти. Задержки разные возможны. Иногда позже обговоренного срока приезжали, иногда раньше. Но обитатели поселка всегда оказывались на месте как раз вовремя. Загадка. Пока компания Фрол и сыновья решали экономические вопросы, наши друзья осваивали бутылочку ароматного домашнего самогона и закуски, приготовленные к приезду кормильцев. Откуда жена Фрола была в курсе времени прибытия, понятно. Как только селяне начинают кучковаться возле ее дома, значит, пора заниматься готовкой. Прибавление в доме Фрола, на этот раз девочка. Жена родила совсем недавно, а уже вовсю хлопочет по хозяйству. Стих с одним словом. «Ты окончательно решил отправиться к дьяволу на рога? К волку впасть, в общем. Добровольно и глупо свести счеты с жизнью. А не боишься? Не расстраивайся, тебя с собой туда не тяну. А насчет боязни помереть? Не поверишь, но как-то не очень. Серьезно, надоело все. Жизнь здешняя, непонятно для чего созданная» хотя и дома мне не очень было. Бомжевать не сахар. Короче, везде хреново, где мы есть. Но дома все же попроще, попривычней. Да я и не расстраиваюсь. Не очень-то мне хотелось в гости к Скреберу переться. То, что в Улии жизнь стрёмная, не новость. А может, все-таки не так все и плохо? Мы ж теперь парни состоятельные. Можем и в этом аду неплохо устроиться. Сам же понимаешь, что я чужой в Улии. В отличие от тебя и всех остальных. Стихс меня ничем не захотела дарить. Домой хочу. А кто не хочет? Не такой уж и родной нам этот проклятый мир. Эх, свезло тебе, парень. Не накаркать бы раньше времени. Но, честно признаться, завидую. Да и любой бы позавидовал. Это ж вроде как бессмертие неожиданно получить. Живешь себе, живешь. Старости и смерти ждешь. А тут бац, и вечная жизнь. Копти небо сколько влезет. Красота. Не уверен, что все так радужно в моем светлом будущем. И в бессмертии том же. Мечта о вечной жизни, штука обманчивая. Надоесть, может, до смерти. Мне бы не надоело. Пробовал. Не пробовал, но думаю, что не наскучит. Много не думай, голова заболит. И, кстати, у тебя вполне имеется возможность опробовать все тягости вечной жизни. Вы ж здесь все практически бессмертные. Те, кого не сожрут или свои не завалят. Так что скорее мне тебе завидовать нужно. Вечная жизнь в аду и дома. Это две большие разницы, так что не завидуй. Я вот что думаю иногда. Может, Улей, это и есть настоящий ад, про который попы болтают. Мы все грешники, умерли и попали в это самое место. В аду черти нас должны в котлах варить, и сковородки раскаленные заставлять лизать. Чертей и котлы пока не видел. Но я же не везде побывал. Может статься, что где-нибудь тут такое и имеется в неизведанных местах. С другой стороны, как говорил один умный чел, не помню кто, если есть ад, то значит есть и рай. Не всем же в котлах варится. Кто-то сейчас, наверное, и на арфе наяривает с нимбом вокруг башки. Ним вроде только у Бога присутствует. Не знаю, я в райской моде не очень. Я просто понять хочу, меня-то за что? Вроде сильно не грешил в прежней жизни. По крайней мере, не намного больше других. Православием даже интересовался, в церковь ходил. Пару раз ну это ведь не главное любая церковь она к богу так сбоку припека коммерческий отдел небесной канцелярии бухгалтерия от имени бога на земле понятно есть по жизни уроды убийцы насильники прочая сволочь им вот здесь самое место но для чего нормальные то люди мучаются ладно положа руку на сердце я не святой конечно хрен с ним обидно естественно ну ладно но я ж вообще невинных здесь встречал те что совсем без греха Так же в стиксе чалятся, как и негодяи всякие. Где ж она, Божья справедливость? Вот что мне непонятно. Таким, как они, в раю самое место. Хламиду нацепил, нимп напялил, арфу в зубы и вперед с песней. А нет. Вместо этого, пожалуйте в ад. Мучитесь на здоровье во славу Господа. Крень это, короче, а не Божий промысел. Пути Господни неисповедимы. Сдается мне, что они и для него самого темный лес. Пути эти, куда кривая выведет, туда и правит. Богохульничаешь. «Да пошел ты! Справедливость должна присутствовать в мире, в любом мире, даже таком поганом, как этот! А ты у нас типа лазарь, назад в мир живых намылился!» «Зависть, жучара, смертный грех! Смертный грех невинных хват отправлять! А зависть моя безлобная! Рад я, что хоть кто-то сумеет отсюда назад вырваться, когда двинешь!» «Собраться нужно, еды прихватить, того сего! Там меня не с распростертыми объятиями ждут, а может и вообще не ждут!» «Я ведь сам себе придумал, что должно получиться. Не факт, что выгорит. Ну, а если ошибочка вышла, вернусь. Я подожду. Долго только не жди. Лишь до следующего рейса Фроловского. Если к этому времени не вернусь, дальше тебе тут сидеть бессмысленно. А если вернешься, а меня уже не будет? Я что, не знаю, где тебя искать? Стаб хмурый, километров восемьсот на юго-запад отсюда. Найду». «Найдет он! Пропадешь ты без дяди жука на первой же сотни километров! Я все же один рейс, пожалуй, пропущу! Здесь жизнь спокойная, отдохну наконец-то без забот и волнений в кои-то веки!» Тележка, на которой бесчувственного жука доставили в поселок, сохранилась в целости и сохранности. Брали ее пару раз мужики, продукты и всякую всячину подвести до сторожевого поста. Возле него и оставили. «Картошки, мешок, два больших каравая хлеба домашнего. рожу тосина не криви, потом спасибо еще скажешь, когда жрать захочешь. И ничего, что здесь недалеко. Сколько тебе там сидеть, хрен его знает. Скребер, это тебе не трамвай, он по расписанию не ходит. Калаш мой возьми, я себе другой куплю. Два магазина запасных к нему». «Зачем мне калаш? С кем воевать-то? Скрэбберу он до фонаря». «Возьми, не понадобится, бросишь». А там и кроме этого страшилища найдутся другие желающие до твоего тельца добраться. Забыл, кто там тогда ошивался? Так перебили же вроде всех. Этих перебили, другие нарисуются. Свято место, сам знаешь. Тьфу, блин, какое нахрен свято место? Поганое там место, это точно. А святости там никакой нет и подавно. Все надеешься здешнюю прописку поменять на райские кущи. Лучше перебдеть. Вдруг есть бог-то. Может, не пойдешь? Тянуть за собой тележку, в которой не валяется дохлый жук, совсем другое дело. Сама практически катится, тем более под горку. Бомж понимал, что напарник искренне не хотел отпускать его в неизвестность. Такая трогательная забота со стороны ближнего грела душу. Мелькнула даже мысль. Может, ну его нафиг и остаться. Только вот вернуться домой хотелось сильнее. Раз выпала ему такая пусть и призрачная возможность, грех ею не воспользоваться. Что его здесь ждет в недалекой перспективе? Да ничего хорошего. Он как заноза в теле улья, постоянно колющая и напоминающая о себе. Долго терпеть такую занозу не будут. Выковыривают и выбросят. Он вообще-то и так долго продержался лишь благодаря покровительству и заботе крестного. Без него давно бы твари сожрали или люди прибили. Такая жизнь ему нахрен не нужна. А если, не дай бог, жук помрет скоропостижно, вариантов для этого печального события масса не живут здесь долго, даже такие хитрованы, как он. Сколько бомж продержится в одиночку, так что шансов у него немного. Умереть быстро, попытавшись встретиться со скребером, или помучиться немного, продолжая цепляться за чуждую ему здешнюю жизнь. Да разве это жизнь для нормального человека? Выгорело у него что-то в душе после знакомства с великим и ужасным. Перешагнул он незримую черту, сломалась важная пружинка в его психике, смерти больше не боялся, Но и жить продолжать особого стремления больше не испытывал, так? Катился вперед больше по инерции. Погас огонь душевный, только пепел остался. Так ему себя жалко стало в этот момент, аж слезы навернулись. Выбросить надо такие мысли из башки, а то крыша точно поедет. И совсем не в ту сторону. В общем, рассуждая трезво, куда ни кинь, лежит его дорога в перпендикулярном направлении. Не по пути ему со стиксом. Он и сам ему это недвусмысленно намекнул в самом начале. У всего во вселенной есть определенный смысл и цель. У него тоже все это должно быть. Из двух зол он выбрал быстрый вариант решения проблемы. А там пусть будет так, как будет. Единственное, чего не хватало, чтобы скребера подманить, так это трупака зараженного. Тащить с собой в поселок из стаба не вариант. Во-первых, довести до места в нормальном состоянии практически невозможно. Как известно, зараженные после смерти быстро высыхают до состояния деревянного полена. Метаболизм у них другой. На них даже бактерии здешние, как источники разложения, не действуют. Затем рассыпаются в пыли все, ни следа не остается. Иначе все вокруг было бы завалено гниющими телами в несколько слоев. А в таких условиях никакое нормальное существование живых организмов невозможно. Стикс это предусмотрел. Бомж поначалу сильно опасался, что заразиться можно, вдохнув такой пыли ненаруком. Но жук успокоил. Кашлять и чихать от такого гостинца – это запросто. В водичке хлебнешь и все пройдет, не парься. Кстати, пыль – неплохое удобрение для почвы. И второе, с трупаком зараженного в поселок точно не пустят ни под каким соусом, так что придется добывать на месте. А с этим могут быть проблемы. В бытность свою в тех местах они всех зараженных деревни подчистили. Надежда только на то, что один из них мог где-нибудь затаиться и не высовываться. Без трупака нельзя. Только на него, исходя из имевшегося опыта как на живца, можно выманить Скребера, который, похоже, числится в деревне кем-то вроде чистильщика, или же представителя местной похоронной конторы для дохлых тварей. И появился он явно, чтобы убиенного пустыша забрать, когда того двух уже оприходовал. Этого бомж лично не видел, но догадывался, куда они подевались. Неизвестно, прибрал бы Скребер тогда отключившегося жука или нет, тот ведь живой оказался. Возможно, что и нет бомжа не тронул, в конце концов. Хотя еще и не ясно, по какой причине. Пусть это только предположение, но другого способа выманить скребера из его норы или где там он прячется, бомж не знал. Так что лучшая наживка, на которую эта тварь клюнуть может, это свежий трупак зараженного. Наживка от слова «жить». А наш парень, по всей видимости, мертвечинку предпочитает. Некрофил хренов и извращенец. Ладно, придем, осмотримся, там и решим, что можно предпринять. Без нужной наживки там сидеть и ждать смысла нет. Будем на месте думать». Обогнул сперва знакомый лесок. Грунтовка сменилась дальше и упиралась в густой клубящийся туман. Ранее из-за деревьев невидимый. Туман днем, когда солнце светит вовсю. Твою мать, кисляк! Кластер перезагружается. «На шот, сука, время!» «Хотя...» Тележку поспешно затолкал в придорожные кусты с глаз долой. «Туда же автомат и все остальное...» «Лишний груз мне сейчас ни к чему. И ходу. Назад до поселка всего пара километров. Должен успеть. Я такими упражнениями не занимался. После второй сотни метров сердце застучало, как бешеное. Прошиб пот. Постарался дышать ровнее, насколько можно. Сбавил темп. Обернулся. Да ну нафиг!» И припустил еще сильнее, чем прежде, с надеждой на то, что второе дыхание должно вскоре открыться. Главное, чтобы первое до этого момента не закрылось. Кисляк полз по пятам. Пусть заразиться мне не суждено, но мозги еще пригодятся. Не хотелось бы перейти в разряд пускающих слюни идиотов. Поднажал, страх сил прибавил. Надпочечники лихорадочно вырабатывали адреналин. Трудились вовсю, понимая, что им, если что, тоже достанется по полной. Спотыкаясь и почти падая, пересек границу кластера и тут же резко замедлился, перейдя на медленный шаг. Как бы не хотелось сейчас упасть на землю и замереть, после такого забега это чревато нехорошими последствиями. Дыхание постепенно выравнивалось, в легкий горел пожар, да и сердце покалывало после такой сумасшедшей гонки. Так мне и до инфаркта недалеко. «Что-то ты быстро вернулся. Выпить хочешь?» «Попозже. Дай отдышаться». «И че ты поперся туда прямо сегодня? Там же перезагрузка». «А ты типа знал, что она будет?» «Не знал, но чувствовал быть беде». «Блин, жучара, не трынди. У меня сил не осталось даже говорить». Думал, не добегу, сдохну по дороге. «Ну что, валим отсюда. Видать, не судьба». Бомж пристально посмотрел на болтуна. В голове зародилась нехорошая идея про то, где можно добыть свежего покойничка. «Если источнику надоедливых звуков достаточно сильно дать по башке, то про проблему с наживкой можно забыть. Если не перестанешь умничать, я тебя скреберу скормлю. Меня еще догнать нужно!» а ты в ближайший час на такие подвиги будешь неспособен, так что не напугаешь. Хоть ты личность совершенно невоспитанная и местами очень занудливая, я все равно сейчас схожу и водички тебе холодненькое принесу, Шоп знал, и шоб тебе стыдно стало за мысли твои черные в мой адрес. Телегу-то где? Там бросю. Ее же шантропа деревенская быстренько оприходует, пока соображалка у них еще не отключилась». А там калаш мой и патроны. Прикидываешь, чем пахнет? Телега в кустах заныкана. С дороги не видно. А деревенским скоро не до калашей будет. Жизнь у них начинается веселая. Только короткая. Пару дней теперь придется подождать, пока там все устаканится. Кого-то убьют, кого-то сожрут. В общем, обычная стиксовская жизнь. А я все думал, где мне свежака найти? Теперь с этим порядок. Надо бы тебе еще пару магазинов добавить. «Деревня не маленькая, может не хватить. Да там одни пустыши. Они дальше по карьерной лестнице продвинуться не успеют. Если хорошо кушать, за два дня в бегуна можно вырасти. Для бегуна автомат, а для остальных клюва будет совершенно достаточно. Главное, чтобы толпой не навалились. Главное, чтобы тебя кто-нибудь из выживших иммунных с из берданки не угостил». Они, как правило, бывают совсем охреневшие от привалившего внезапно счастья и полят во все, что движется в пределах их невидимости. «Нет, надо мне с тобой пойти. Одного завалят, как пить дать». «Жук, мы это уже обсуждали. Нечего тебе там делать. А спасать твою непоседливую задницу мне надоело. Обстоятельства изменились. Ничего, блин, не изменилось. Даже лучше стало. Там трупаков скоро столько будет, что скрепера шалеет от радости» и замучается их оттаскивать в свою берлогу. Так что ждать с ним встречи мне там долго не придется. Кисляк быстро отступил, сделав свое черное дело. На следующий день охранники заставы и прибывшие с утра подкрепление показали, что не зря здесь прохлаждаются. Первым прибежал молодой парнишка. До школьного возраста он немного не дорос, но сумел сообразить, что из деревни улепетывать надо и не задерживаться. Как был в грязной рубашонке и босиком, так и чесал в сторону поселка, не оглядываясь. На его чумазую мордочку не глянуть без содрогания. Сколько было там страха и ужаса от произошедшего в деревне. Мойца приняли, накормили и отправили в карантин. Закрыли в ближайшей избе под присмотром. До определенного возраста вроде не перекидываются, но мало ли что. Часа два никого не было. Затем на горизонте показалось что-то на фоне леска. Бомж в бинокль все произошедшее там рассмотрел хорошо. Мальцу, прибежавшему лет пять-шесть, отроду. Но мозгов, похоже, поболее будет, чем у этих нарисовавшихся у леска экземпляров. Им бы драпать налегке вслед за мелким. Сколько есть сил. Так нет же. Потащили за собой барахла телегу целую. Такой груз скорости передвижения явно не добавлял. Настигли их там же, прямо возле леса. Мужик отчаянно отбивался топором. Жена схватилась за вилы. Только количество нападавших было слишком уж велико. Бывших их односельчан, кстати. Нескольких все же успокоили. Но оставшихся это не остановило. Застрявшие в груди зараженного вилы селянка выдернуть уже не успевала. Набросились, повалили на землю. Дальше понятно. Муж бросился было ей на помощь. Напали на него сразу двое. Один в шею впился. Кровь их листанула. Мужик развернулся, сшиб одного на землю. Здоровый оказался черт. Второму башку топором разрубил. Но с такой раной конец его был предначертан. С каждой уходящей каплей крови силы быстро покидали. Напоследок он лишь вяло отмахивался топором от обступивших его тварей. Затем упал на колени. «Все, конец». «Нет, не конец». На вазу, оказывается, между мешками еще девчонка сидела. Примерно такого же возраста, как и спасшийся молец, Сиганула с телеги и припустила к лесу. Ей бы, дурехи, вслед за мальцом к поселку рвануть а она в лес, видно, от страха не соображала ничего. Решила, что там спрятаться сможет. Несколько тварей двинулись за ней, а от них хрен спрячешься, с ихним-то слухом и обонянием. «Что ж вы им не помогли? Забарахло барахло свое меньше нужно было трястись. Да и не успели бы мы. Тут версты полторы, никак не добежать было. Да и не наше это дело. Судьба у них, значит, такая. Малец вон смог прибежать. У него другая судьба». Да и народишку у нас хватает. Лишние рты ни к чему. А оттуда после тумана каждый раз кто-то заявится, Так что не беспокойтесь на этот счет. «Вас же здесь вон сколько мужиков. Ружья есть, топоры. Можно ж было наведаться в деревню и спасти кого можно». «Нельзя. Пробовали уже. Ходили раз мужички. Только не вернулся никто. Один, правда, пришел, а погоде, Только лучше бы там и остался. Умом тронулся». Только слюни пускает и мычит. Немного пожил и отошел. Так что нечего нам там делать. Место там злое и проклятое. Сами мы туда не ходим, а свою землю обороним, ежели что». Тело мужика и бабы сожрали быстро. К ним еще несколько тварей подтянулось. Из лесу вернулись те, кто за девчушкой бросился. И тут зазвонил колокол на церквушке. Твари одновременно повернули морды в направлении источника звука и тут же немедленно двинулись в его сторону. «Какого хрена там растрезвонились? Вся эта кодла сейчас быстро сюда припрется. У них слух знаешь какой? Отец Никодим звонит, приманивает нечисть к нам. Тут и встретим. Вы помогать будете или как?» «Су**! -ка! Автомат же там остался, в тележке. А у меня только макары две обоймы. У меня столько же». «Ничего, с божьей помощью отобьем тварей» оружие имеется, почитай, десять штук. Фрол пороху и свинца привез, патронов много снарядили, не робей. Колесо раскручивай, пусть пошумит, а то мимо пройдет, нечистая сила. Колесо с трещоткой наверху блок гауза быстро завертелось, громко тарахтя на всю округу. Своего рода звуковой маяк, приманивающий к себе зараженных. Их там штук около тридцати, доходяк вроде не видно и особо резвых тоже. Обычные отъевшиеся пустыши в рукопашную лучше не лезть, задавят массой. «Так мы в штыковую и не собираемся!» Безмозглые твари так и перли к ним плотно сбившейся кучей, вместо того, чтобы растянуться в цепь и минимизировать свои потери. Дружный залп с десятка оружия сразу же вынес почти половину. Двустолок не было. Пока перезаряжали, толпа опасно приблизилась. Гибель соплеменников никого из них не остановила. Теперь защелкали два макара. Расстояние плевое, промахнуться мимо головы трудно. Второй ружейный зал поставил окончательную точку. Ни одна тварь к чистоколу не смогла даже приблизиться. Нескольких еще пытавшихся шевелиться добили одиночными в башку. «Ну, я же говорил, вам же благодарность отдельная. Придержали их немного своими пуколками, пока мы заряжали. С этими теперь чего? А ничего!» Пусть полежат, сохнутся. Мы опосля сгребем, что получится, и на огороды оттащим. Огурчики с помидорчиками от этого навозу зашибись, как растут. Отметить бы баталию надо. Вы с нами? А если еще придут? Вряд ли. Один-два могут сдуру. Ребята отобьются. Не впервой. Повторно направляясь к деревне, я постарался залежи мертвых тварей обойти сторонкой. Те уже начинали постепенно высыхать, готовясь нести свой вклад в будущий урожай. Жук обещал подождать возле заставы до вечера, в надежде, что снова назад прибегу. На ехидные слова другана внимания обращено не было. Тележка нашлась там же, где я оставил. Все в целости, никто не посягнул. Миновал лесок. Докатил до растущих отдельно берез, там и остановился, наблюдая в бинокль за обстановкой в деревне. Прямо по курсу знакомая пасека за высоким дощатым забором. Там пчелы гудят. Отсюда слышно. Дорога ее слева обходит. Справа возле самого забора притулился большой сарай. Двери закрыты, что сильно не по нраву тем трем зараженным, которые в них ломятся, совершенно не обращая внимания на укусы вьющихся вокруг них тучи разъяренных насекомых а злиться им есть отчего. Наступил самый разгар медосбора, а пасечник куда-то запропастился, забросив все свои обязанности. А еще эти странные существа, отдаленно напоминающие привычную фигуру заботливого хозяина, нагло шатающиеся рядом с запретной зоной. Все это пчел охранников сильно раздражало, своих жало они совершенно не жалели. Впрочем, на их яростные атаки, в которых после каждого укуса очередное насекомое мужественно погибало, Зараженные никакого внимания не обращали и продолжали настойчиво ломиться в запертые ворота сарая. Двое толкали ворота, постепенно расшатывая их, а третий упорно долбил по доскам своими кулаками, разбив их в кровь, образовавшую на воротах большое темное пятно. Тут напрашивались два вывода. Внутри наверняка есть кто-то живой, а так как ворота заперты изнутри, значит человек и, похоже, иммунный. Второе, учитывая, какой шум подняли мясострадальцы, и то, что на этот шум больше никто не заявился, выходит, в деревне зараженных больше не осталось. Выходит, если я немного постреляю, то никого лишнего уже не привлеку? Твари так увлеклись штурмом сарая, что совсем не замечали мое приближение с тыла, а вот пчелы заметили. Хорошо, хоть определенный опыт проживания рядом с пасекой у меня имелся. В детстве на пять домов в нашей деревне там три пасеки стояло. Даже отдельные года пацаны отмечали, как кого и сколько раз пчела укусила. Руки в перчатки, стрелять смогу, а жалом до кожи не достать. Голову замотал, снятая из-под куртки, рубашкой, только щелку для глаз оставил и свободной рукой ее прикрыл. Если под глаз укусит, морда так заплывет, Буряты отдыхают. Все-таки почуяли меня твари, метров двадцать всего оставалось подойти. Тут ближайший заурчал и стал поворачиваться в мою сторону. Хотя двадцатка для такого стрелка, как я, нормальное расстояние, мне ж не белку в глаз бить. Короткая очередь в голову. И из башки сзади выпрыснула темная струя, превратив уже имевшийся на воротах кровавый отпечаток в сюрреалистический рисунок. Двое из оставшихся на ногах тварей рванули ко мне так резко, что я даже растерялся от неожиданности. Автомат затрясся, выпуская пули бесприцельно, но и тех, которым удалось угодить цель, оказалось достаточно. Патроны закончились, досталось всем. И сараю, и тварям, и вообще всей окружающей среде. Надеюсь, хоть тому, кто там прятался, лишний гостиниц не прилетел. Сменил магазин, добил в голову ползающих под ногами и все еще пытавшихся подняться бывших селян. А вот теперь времени терять нельзя. Неизвестно, сколько осталось до появления скребера. Может, прямо сейчас заявиться, а может, через три часа. Хрен его знает. Надо от иммунного избавиться. Побыстрее гнать его в заше и подальше отсюда. Эй, сарай, давай вылезай! Бояться нечего, все враги повержены, опасность на время отступила. Только не тормози, времени нет, валить отсюда надо. Ты кто? Ворота-поганец пока не открывает. Струхнул по-взрослому, а кто бы не струхнул. Это я привычный уже. В первый раз редко у кого подштанники чистыми остаются. Надеюсь, у этого все с этим нормально. Судя по голосу, мужик там засел, только пока что не решается выйти к спасителю. «Не хочешь выползать? Иди дальше. Может, чего и высидишь. А я тогда пошел. Давай, до свидания». Перспектива снова остаться один на один со страшными непонятными тварями возымела свое действие. Стуканул пару раз засов. Ворота немного отворились. Оттуда выглянул бородатый мужик. Не то чтобы совсем уж бородатый, просто с длинной торчащей во все стороны щетиной и с склокоченным скраплениями соломы причесоном. Огляделся, заметил безвременно усопших, вздрогнул испуганно. «Не боись, эти больше не кусаются, а других поблизости вроде не осталось. Давно сидишь? Два дня. Пить хочешь? Страшно, аж мочи нет никакой. У тебя нет случая водички. Вода есть, целая фляжка. Только она тебе не поможет». Простой водой тебе теперь жажду не утолить. На, пей. Можешь хоть всю. Немного отпустит, но ненадолго. Как зовут? Михаил. Михаил Суслов. Пасечник я. Вон моя пасека совхозная. У меня еще и своя есть за домом. Это чего с ними такое случилось? Я ж их знаю. Всю жизнь здесь живем. С самого детства. И тут вот такое. Это ж соседи мои. Поросковья, Давася, Муж с женой своей. Правда, теперь их не узнать. Эта болезнь у них такая, что ли, приключилась? Болезнь, болезнь. Уходить тебе надо отсюда, мужик. Куда идти-то? У меня и сил совсем нет. Два дня не ел, не пил. Свалюсь по дороге. В поселок иди. Постарайся дойти. Там тебе помогут. Дорогу, надеюсь, знаешь. Тут всего три километра. Только не останавливайся. Увидишь заставу. Там чистокол высокий. И не заметить его трудно. Начинай кричать, чтобы поняли, что ты нормальный а то пристрелят, не разобравшись. Туда пацаненок от вас один сегодня уже прибежал, живой». «Э, «Что за пацаненок? Как выглядел?» «Грязный и босой, и рожа вся зареванная, знаешь такого?» «Я своего послал в поселок, Колька его зовут, ему пять лет всего, а сам сюда, в сарай, прямо с пасеки перебежал, еле успел, по пятам гнались». «Узнаешь сам в поселке, может, это и твой был». А вот сейчас у тебя уже неплохой стимул появился, чтобы дойти. Теперь хоть сдохни, но доползи. Я тебе помочь не могу. У меня здесь свои дела. Там возле берез тележка стоит. Найдешь в ней хлеб. Только все не бери, мне тоже жрать требуется. Неизвестно, сколько здесь еще торчать. Все, давай, двигай резвее. Найдешь в поселке мужика, зовут его Жук. Скажешь, что у меня все в порядке. Пасечник, говоришь. Значит, будешь теперь пасечником. Так тебя теперь зовут. Запомнишь? Жуку скажешь, что это я тебя окрестил. Хоть одного назвать у меня напоследок получилось. Свое же имя забудь. Здесь они не в ходу. Здесь это где? Жук тебе все объяснит. А сейчас некогда. Фляжку отдай назад. Присосался. В деревню идти смысла нет. Все тела, что там могли быть, скребер, наверное, давно уже почистил. А если нет, то и хрен с ними. Тут вон свои хватает. Где же эта зараза лазит? Может, в отпуск свалил в теплые края? Два часа уже прошло. Пасечник давно исчез за леском, смешно ковыляя и поминутно оглядываясь, не переставая при этом жевать отломленный им кусок краюхи. Скоро темнеть начнет. Аленского, тьфу, скребера все нет. Пить сильно хочется пасечник вылокал фляжку досуха, а к колодцу идти не стоит. Нельзя пропустить выход на сцену главного действующего лица. Может, тележку сюда прикатить? Этих отвезти к колодцу и там ждать, попивая прохладную вкусную колодезную воду? Блин, сам себе не трави душу. Отлучаться никак нельзя. Совсем стемнело. И тут, в дальнем конце деревни, возле бывшего телятника, стало вдруг разгораться необычное свечение. Явился слава Стиксу. Страха как такового почти не было. Так, волнение небольшое, как перед экзаменом в школе. Когда предмет знаешь неплохо и в себе уверен, да и училка добрая. Свечение усиливалось и приближалось. Вот теперь спина внезапно похолодела. Это был совсем не тот скребер, что в прошлый раз. Да и скребер ли это вообще? Темнота подступила со всех сторон, скрыв все, что раньше виднелось вокруг. Только ярко светилось медленно приближавшееся образование. Как его Константинус тогда называл? При этом не считая его вообще каким-то реальным существом. Нет, совсем другой, больше всего напоминавший колеблющееся пламя свечи. Только свеча должна быть размером с дом. В самом центре совершенно черная, непроницаемое для обычного глаза, быстро меняющее форму пятно. Края его светятся переменчивым светом, постоянно меняя цвет и интенсивность, и никаких щупалец по краям, как у того прежнего. Да и тела убитых тварей его, похоже, совершенно не интересовали. Приближался он целеустремленно, направляясь прямо ко мне. Если бы ноги не отказали, я бы, наверное, рванулся со всех ног, куда глаза глядят. Бежал бы, не останавливаясь, пока не свалился без сил. Но ноги меня не слушались, как и все остальное тело. Не подвели только органы чувств и мозги. Они остались преданы хозяину до конца и не покинули его в трудную минуту. Но ненадолго. Если бы человеческий мозг мог принять и обработать ниже изложенную информацию то в самом ее примитивном изложении он бы понял следующее. Обнаружено критическое нарушение структуры объекта в данной точке локации. Решение необходима полная деструкция субъекта. Отмена результат последующее восстановление структуры невозможно. Поиск. Решение: Возвращение объекта в исходную точку проникновения на объект. Результат возвращение субъекта в исходную точку невозможно. Необходимо альтернативное решение. Поиск вариантов. Изменение точки вывода на максимально приближенную. Расчет аппроксимаций. Результат. Возможность частичного неполного восстановления структуры объекта. Поиск точки вывода. Максимальная аппроксимация точки выхода к исходной точке проникновения. Результат. Возможно полное восстановление структуры объекта на длительном временном промежутке. Вариант принят к исполнению.